Глава 7. Наука, искусство и литература. При Екатерине наука и искусство сильно подвинулись вперед. Был изобретен самовар. По изобретению его немцы пожелали перенять устройство самовара, но никак не могли дойти до этого – Напрасно иностранные правительства приказывали своим послам в России, во что бы то ни стало, узнайте секрет приготовления самовара. Как послы не старались, ничего не могли добиться. Русские хранили строго эту тайну. Потом были усовершенствованы кнут и дуга. Было много художников, скульпторов, рисовавших и лепивших во много раз лучше нынешних. К сожалению, ни имена этих великих людей, ни их великие творения не дошли до нас. Громадные успехи сделала литература. Все писали. Профессора, генералы, молодые офицеры сочиняли стихи и прозу. Лучшими русскими писателями были Вольтер и Жан-Жак Руссо. Лучшими русскими поэтами были Вергилий и Пиндар. Все остальные — Ломоносов, Сумароков, фон Визин и другие — Постоянно подражали им. Самым выгодным ремеслом в литературе было писать оды. Этот благородный род поэзии не только хорошо кормил, одевал и обувал поэтов, но и в чины производил. Одописцы блаженствовали, но и другие писатели процветали. Вообще все процветало.